Песня тридцать в т о святого Бернарда Данте узнает порядок, в каком святые ветхого и нового Заветов сгруппированы вокруг святой Девы Марии. Весь погруженный вечное блаженство. Тот старец на себя взял добровольно обязанность наставника и речь такую начал он. Смотри, унок Марии Сидит та первозданная жена, которая когда-то нанесла губительную рану, но святая Мария исцелила эту рану, спасая человеческий весь род. В кругу на третьем месте заседают р а х и л ь и Беатриче, как ты видишь. Затем Ревекка, Сара и Юдифь. С п р а б а б к о ю певца того, который, покаявшись в грехах, пел м и з е р е р е спускаясь вниз от лепестка к другому небесной розы, троны занимают. Всех их я называю поименно, переходя к престолу от престола, от седьмой ступени вверх и вниз сидят еврейки. розу разделяя, как бы перегородкой, из себя изображая вал живой. На правой той стороне, где лепестки цветка находятся во всем своем расцвете, сидят все души, верившие прежде в пришествие Христа, и в то же время, по левой стороне, где полукруги Наполнены пространствами пустыми находятся уверовавшие лишь Спасителя, родившегося в мире, как трон царицы неба и другие престолы, что находятся под ним, собой святую стену образуют. Так точно на противной стороне стоит престол святого Иоанна. который жил в пустыне, потерпел мучения и обитал два года, д е л я с душами грешными их у ч а с т ь За ним ты можешь видеть Бенедикта, Франциска, Августина и других от круга к кругу к низу н и с х о д я щ и х Диви же проведению благому. И мудрости его вошли в небесный сад все праведные, даже разные веры. Для них равно о т к р ы т а благодать. При этом знай, что отступени вниз, идущие, разделяющие всю розу, сидят помимо собственных заслуг, но вследствие заслуги посторонней. за тем, что прежде, чем они могли последовать учению правой веры, з е м н о ю оболочкой своей, они должны расстаться были. Ты заметить это можешь по их лицам и детским голосам, коль пожелаешь, вглядется ь хорошенько в них и чутко прислушаешься к голосу младенцев. Читаю я в лице твоем сомнение, хоть ты молчишь, но крепкие узлы твоих неясных помыслов желаю я развязать. В безмерном царстве этом значение не имеет никакого малейшая случайность. Места нет, ни жажде здесь, ни голоду, ни горю. Все то, что ты здесь видишь, уж давно быть может до начала мироздания законом вечным определено, а потому толпа младенцев всех до зрелых лет на свете недостигших не без причины заняли места, назначенные им предвечной волей. Тот вечный царь. которого владения, как царство бесконечного блаженства, лишь одному ему подчинены, и он давая жизнь душам блаженным, их одарил своейю благодатью различно, только верный своему желанию, другого нет закона, так хочет он и этого довольна. В Писании священном это ясно отмечено живыми близнецами, которые между собой вражду еще в очреве матери родимой затеяли. Как волосы у всех людей различны, так и их судьба различна по наградам или каре. Вот почему и этот сон детей. Помимо их младенческих поступков по разным ступеням здесь помещен по воле правосудия все благого, так в древности, чтобы достичь спасения невинности одной довольно было д о в е р ы по наследству перешедшей от матери с отцом к их сыну после. Когда прошел столетий первых ряд, чтобы заслужить спасение или крылья для высшего полета отрастить, в образовании начали нуждаться все дети подраставшие. Когда же по миру христианство разлилось, сходила в ад сама невинность даже. Не получив крещения Христа, теперь же обрати свое внимание на кроткий лик, похожий больше всех на Бога Человека. Только ясность божественная этого лица тебя здесь приготовит к созерцанию Спасителя. Я увидал тогда лик светлый. а з а р я е м й сиянием других вокруг его парящих душ, невидимыми веющих крылами, и этот лик так совершенен был, что все до то ли виденное мною такого удивления во мне не пробуждало и не рисовало столь истинного сходства с божеством, а т а любовь. которая спустилась на землю с доброй вестью, распевая Аве Мария, светлых два крыла над образом прекрасно распустила. Божественному пению весь хор блаженных отвечал таким же пением, и каждый л и к душ праведных казался при этом веселее и я с н е й О ты, святой отец! Из-за меня, покинувший свое святое место, тебе определенное Творцом, скажи, кто этот ангел лучезарный, что с неземной радостью глядит в глаза Марии Девы и так полон любви, что точно пламень не горит в одежде яркой белой и нетленной. Так снова обратился я к тому. который от сияния Мадонны, как утренняя звездочка от солнца, прекраснее казался мне в тот миг. И старец мне ответствовал: два свойства — невинность с милосердием лежат в натуре херувимов и блаженных. Таков и он. Ты видишь пред собой того, который с пальмовой веткой. Предстал пред кроткой девой Назарета в те дни, когда Сын Божий захотел м и р искупить своейю чистой кровью. Теперь следи своими ты глазами за каждым указанием моим и замечай патрициев великих, живущих в этом царстве н е з е м н о м те два других блажений н потому что ближе всех они сидят к царице и властвуют над всеми как два корня небесной этой розы тот кто справа сидит есть наш отец вкусивший запретного плода и целый род людской заставивший познать его всю горечь Налево же сидит святой отец всей церкви христианской, получивший когда-то от Спасителя ключи от этого небесного цветка, а тот, сидящий рядом с ним до смерти изведавший тяжелые г о д и н ы гонимой той невесты, что была, лишь спасена Спасителем распятым. великим был апостолом, вот тот великий предводитель, при котором народ неблагодарный и упрямый, небесную насыщен манной был. Ты видишь близ Петра святого Анну, когда осанну только запоют, лишь созерцанием дочери блаженно. Она с нее своих не сводит глаз. Напротив, про родителя Адама ты Люци узнаешь, что к тебе п о с л а л а Беатриче в ту минуту, когда закрывши очи ты едва избегнул мрачной пропасти. Однако ты утомлен настолько, что мы кончим. Портной хороший платье шьет всегда. С количеством сукна сообразуясь и обратим к любви первоначальной свои глаза, чтоб к дивному сиянию их приучить, проникнув постепенно, насколько им возможно в глубину сияния бесконечного, но все же, чтоб двинуться вперед, а не назад. Прибегник милосердию с молитвой, прибегник милосердию небесной царицы, и с любовью следуй мне моим словам душою откликаясь. и н а ч а лон свою молитву так.